«Катя!» Урок шел своим чередом, пока нас не прервал дежурный. «Извините, Алла Дмитриевна, но мне нужно уточнить, насколько человек накрывать обед». «Да-да, конечно», — кивнула Алла, откладывая в сторону маркер, которым до этого писала на магнитной доске. «Сейчас скажу. Она раскрыла ежедневник на нужной странице. Семнадцать персон», — ответила она. «А бесплатно питающихся? Одна. Романова Катерина». «Понял, записал. Спасибо». Дежурный ушел, и урок возобновился. Питерский так и косился на меня. «Что?» — спросила я шепотом. «А то, не дай бог, еще оставит Алла мыть полы с ним». «Ешь казенные харчи!» — хмыкнул он. «Которые оплатили наши родители». «И что?» — ощутенялась я. «Не стыдно?» «Не ваши родители оплатили, а государство. И я это место заработала, в отличие от тебя, которого твой папочка силком сюда пинает, И платит за твое образование. Смелая стала?» Сузил он глаза. «На самом деле то, что я отличаюсь от других и питаюсь в школе на бесплатной основе, больное место для меня и очередной повод насмешек. Будто бы я виновата, что у меня родителей нет, в отличие от этих богатеньких детей. Я не выбирала себе жизнь и судьбу. Рома это понимает, потому и колет в больное место, лишь бы потешить себя». «Бесплатница!» Шипнул он мне, и снова ничего не ответил ему. Зачем он меня цепляет и провоцирует? Наверное, ждет, что меня накажут, и я помою полы за нас обоих. Я не доставлю ему такого удовольствия. Буду молчать до конца урока, как рыба. Почти как беспреданница. Я отвернулась к окну, словно бы Романа тут не было вовсе и я ничего не слышала. Слава богу, сдвоенный урок алгебры не бесконечный, а на других занятиях нас с Питерским вместе не сажали. Только расслабиться у меня все равно не выходило, он явно за мной наблюдал. Чего он хочет от меня, не понимаю. Было намного спокойнее, когда он обращал внимания меньше, но в этом году он, словно, решил превратить мою жизнь в ад, и у него получается. Даже обед, который в гимназии всегда подавали как в ресторане, да и столовой выглядела соответствующе. казалось мне безвкусным, и я уныло ковыряла вилкой салат из капусты. Можно к тебе присесть? – спросил Дима, держа в руках поднос. Я подняла глаза на него, вынырнув на время из своих мыслей. Еще вчера мы поссорились, но сегодня, встретив меня у школьного корольца, Попов сделал вид, что ничего вчера не случилось. Присаживайся, пожало я плечами. Чаще всего я сидела одна, по понятным причинам. В этой гимназии у меня нет друзей. Дима сел напротив и уставился на меня. Меня это заставляло испытывать дискомфорт, и я снова подняла глаза на него. «Кать!» – смущенно улыбнулся он мне. «Что?» «Прости меня за вчерашнее, я не должен был так говорить с тобой. Ты ведь мне ничем не обязана и ничего не обещала». «Ладно», – кивнула я. «Главное, что он сам понял свою ошибку. Проехали». «Я хотел бы искупить свою вину». «В смысле?» Давай свожу тебя в кафе и угощу вкусным мороженым. Я такое место крутое знаю, тебе понравится. Дим, как друзья, Кать. Поднял он ладони вверх, будто сдается. Я все понял, ни слова о большем, чем дружба. Представь, что я такая вот подружка, мы же можем дружить. Я кинула его с нисходительным взглядом. Ничего себе подружка, щетины на лице. Дружить? Задумалась я. Что тут, собственно, плохого? Меньше шансов у Питерского останется издеваться надо мной, если рядом будет Папов. Ну, дружить, наверное, можем. Но только дружить. Давай попробуем, просиял Дима. Бабушке лучше? Да вроде бы. Тогда идем есть мороженое сегодня вечером. Мне, правда, очень стыдно за то, что я тебе вчера наговорил. Дай скинуть с плеч мой груз. И тебе поможет в этом мороженое? Однозначно, двойное. «Не отказывайся. Ну чего тебе дома делать?» «И действительно, нечего. Даже уроков пока еще задают мало». «Ну хорошо», — кивнула я, а Дима засиял, как начищенный самовар. «Пойдем, попробуем твое мороженое и снимем груз с твоих плеч, друг». «Отлично, друг!» — протянул он мне свою огромную лапу, хотя, кажется, с лапой орангутана питерского она все равно не сравнится. «Дай пять. Только провожать меня не нужно». Ответила я ему, ударив по руке. Почему? У нас еще собрание в театральном кружке, не нужно меня ждать. И вообще, если я говорю, что не надо что-то делать, ты это просто берешь и не делаешь, иначе дружба у нас не выйдет. Ну ладно, пожаловал плечами. Тогда встретимся вечером. Я забронирую столик и напишу тебе адрес в ВСМС. Мимо нас прошли к выходу Ветров и Питерский. Мы с Тамарой ходим парой, называется. Питерский кинул на нас недовольный взгляд, а потом отвернулся. Поравнявшись с нами, он умышленно, я уверен в этом, задел поднос Димы, и он упал на пол. Эй, придурок, смотри, куда прешь! Возмутился Попов. Заткнись! Тут жаще тянулся Роман. Или этот суп с пола перекачует от тебя на голову? Так, встал между парнями Архип. Скандалы не нужны вам, вы и так оба наказаны уже. После стычки на линейке и Попов тоже получил наказание вроде того, какое дали Питерскому: вымыть пол в классе. Брейк, пацаны, пошли, Роман. Он пихнул в бок свою Тамару и парни ушли. Я лишь усмехнулась про себя. Что, не нравится ему, что со мной кто-то хочет дружить? Вот и пусть посмотрит. Может быть, дружба с Димой не такая уж плохая идея. Роман, чё встал? Пошли. Пихнул меня в спину Архип, пока я залип на Катю. Она сидела с Поповым и улыбалась ему. Опять! И меня диким образом это бесило. Елис держался, чтобы не разбить не тарелки на подносе Попова, а его башку. Я двинулся вперед, а сам кипел внутри. Питер, негромко позвал Архип, когда мы оказались вдвоем в полупустом коридоре. Что? Ты в романову встрескался, что ли? Я перевел на него свирепый взгляд. Глупец, ничего не придумал, сказал я и зашагал вперед быстрее. Слушай, ну ты странно себя ведешь, когда ее видишь. Догнал он меня и продолжил доканывать. Что происходит? Поделился бы со мной, я же твой друг. Может помог бы тебе чем? Ты мне очень поможешь, если заткнешься. Рявкнул я и еще ускорил шаг. Ясно. Недовольно протянул Архип и тоже ускорил шаг. Мистер Загадка. Время шло, а я все думал, что сделать с этими полами, мыть которые я не планировал, конечно же. Но и оставить как есть не могу тоже. Аллан устучит отцу, и тот выгрызет мою печень. Когда я зашел в пустой класс и увидел принадлежности для уборки, одна идея у меня все же была. Я оставил рюкзак на парте, снял пиджак и закатал рукава на рубашке, почесал затылок и вышел в коридор. В это время после уроков в гимназию уже почти нет учеников, и тогда полы мыть приходит уборщица. Я прошелся по этажам в поисках одной из них, и мои поиски увенчались успехом. У окна мыло пол тети Вали. Пару раз мы уже с ней сталкивались. Добрая, приятная женщина. Она мне даже нравилась, хоть и обслужа. Тетя Валя, привет, сказал я ей, и она обернулась. Привет, Коль не шутишь, Роман? Улыбнулась она мне, опираясь на швабру. Ты чего тут? Вас искал, ответил я ей. Меня? Удивилась женщина. Зачем это? Одна из дверей прямо возле нас открылась, и оттуда вышла Романова. А, точно, у нее же сегодня кружок дебильный, театральный. «Хм, по-моему, мне больше не нужна тетя Валя, потому что лучшая уборщица — это Романова. Мыть полы ее стезя, тем более она и виновата в моем наказании». Катя же лишь кивнула на меня равнодушным взглядом и пошла к лестнице. «Э-э, я потом скажу, ладно, извините», — бросил я Валентине и двинулся следом за Романовой. «Постой», — нагнал я ее и перегородил путь. Есть дело для тебе, Зубрилка.